Перед стартом в самолете я почувствовал страшное изнеможение. Что могло бы случиться, не получи я в самый последний момент визу. Только мое страстное желание вновь встретиться с Нуба совершило практически чудо. Но как же много я потеряла. Как близко я была к цели снять большой фильм, а теперь могла только организовать фотоэкспедицию. А что Дальше. Сумеет ли Роберт Гарднер заключить договор с Odyssey Production и вовремя перевести деньги? Подобные мысли не давали покоя. Самое трудное, что мне предстояло, это расставание с матерью. Она уже перешагнула за 84 года, и состояние ее здоровья значительно ухудшилось. Имела ли я право оставлять ее одну? Она настаивала на этом. В своем безграничном самопожертвовании моя мать желала только одного – увидеть меня счастливой. В Мюнхене мне оставалось пробыть еще 12 дней. До конца октября автобусы Volkswagen должны были отправиться в Геную. До этого требовалось сделать прививки против африканских инфекций. запастись запчастями для транспорта, получить страховку, перевести на два языка перечень налогов и, наконец, позаботиться о всевозможном провианте. Один из водителей, Вальтер, собирался получить предварительные навыки работы с кинокамерой. Ему требовалось также пройти практику при компании Volkswagen, чтобы в случае возможных поломок суметь отремонтировать машины. Каждый свободный час я проводила у Арии. где мы с доктором Арнольдом в полнейшем согласии приводили в порядок кинооборудование, оптику, фильтры, штативы и диафрагмы. Деньги из Нью-Йорка так и не поступили. Что оставалось делать? Покупать все в долг? Лишь незадолго до отъезда машин я получила спасительную телеграмму. Договор заключен. В пути 10 тысяч долларов. Письмо последует. Гарднер. Радость длилась всего несколько часов. Другая телеграмма чрезвычайно удручила меня. В ней содержался отказ от участия в экспедиции оператора Хольштера, сотрудничавшего со мной в Африке при съемках черного груза, а теперь, к сожалению, заболевшего в Индонезии с желтухой. Найти столь ценному сотруднику замену за короткое время было невозможно. В это непростое время я познакомился с юношей, которому впоследствии за многое была благодарна. С тех пор нас связывает дружба. Ули Зомерлат, молодой студент-медик, приходил на помощь экспедиции в любое свободное время. Мои спутники должны были отправиться без меня. У меня оставалось еще слишком много дел, главное из которых найти оператора. Договорились встретиться в Хартуме. 25 октября 1964 года последние ящики погрузили в автобусы. Наступил час прощания. Я обняла Вальтера и Дитера, и под проливным дождем оба Фольксвагена покинули двор моего дома на Тенк-штрассе. Мы сули махали им вслед, пока уехавшие не скрылись из виду. Усталые и недовольные, что все успели, мы сули поднялись в мою квартиру. Тут-то по радио и сообщили страшные новости из Африки. В Судане разразилась революция, смещено все правительство, а его члены арестованы. Только подумать, среди них находились мои знакомые и друзья, на чью помощь я так рассчитывала. Мой друг тоже заметно расстроился. В подобных обстоятельствах наша затея с экспедицией показалась мне бесперспективной. Увы, я знала, что такое Судан. Даже в нормальных обстоятельствах поездка по этой стране была сопряжена со многими трудностями. Сразу же все отменить, остановить машины – вот какая мысль первая пришла мне в голову. А если Вальтер и Дитер не сумеют даже приземлиться в Сума суданском аэропорту? Машины сожгут, водители арестуют. Риск слишком велик. Но и ждать, когда беспорядки прекратятся, мы тоже не могли себе позволить. Ули сразу же попытался связаться с посольством. Никто не ответил. Я позвонил суданским знакомым и осведомленным друзьям в Германии. Никто не мог сказать практически ничего. Затем мы связались с аэропортом и узнали, что воздушное сообщение с Хартумом прекращено на неопределенное время. Ули обратился даже в агентство прессы, но и там знали не больше, чем мы. Вскоре выяснилось, Никакой информации пока нет. Никто не знает, возможно ли вообще добраться до Судана. Так как же быть с нашими машинами? Мы позвонили в Генную, капитану нашего корабля. Не смог бы он в случае отмены морского плавания привести наших людей с собой обратно. Он отказался, все места были зарезервированы заранее. Если к моменту прибытия корабля в Порт-Судан с революцией еще не будет покончено, выгружать автобусы ни в коем случае нельзя. Слишком велика опасность ареста. Капитан, правда, предложил в этом случае взять Вальтера и Диттера вместе с Вольксвагенами с собой до следующей гавани в эфиопском Массау. Но дальше нет. А революции уехавшие члены экспедиции узнали в Генуе. Оба были готовы взять риск на себя. Я же пребывала в нерешительности еще много часов. Мы постоянно перезванивались. Когда наконец наступил момент, который уже нельзя было отодвинуть, а оба мои спутника нервно и нетерпеливо требовали от меня принятия окончательного решения, я сделала глубокий вдох и тихим голосом произнесла. «Поезжайте. Желаю счастья. Надеюсь на встречу в Хартуме».